частный детектив. Уже начинали сгущаться сумерки. Я брела, куда глаза глядят, внимательно присматриваясь к каждому прохожему, словно надеясь увидеть Алину с Димой. Когда я увидела женщину, ведущую за руку мальчугана того же возраста, что и Димка, я бросилась к ребенку, встала перед ним на колени, схватила за плечики, И стала вглядываться в его испуганное личико. Отойди, психичка! в ужасе закричала женщина, подхватывая мальчика на руки. Я сейчас полицию вызову. Пошла прочь, пьянь! Мальчик испуганно захныкал и отчаянно вцепился в мать. А ну, лапы от ребенка убрала. На помощь женщине пришел какой-то мужчина. Это был дюжий парень в куртке с надписью Охрана, видимо, охранник из какого-то ближайшего магазина. Простите! Простите! залепетала я. Женщина, испуганно оглядываясь и не спуская ребенка с рук, бросилась бежать прочь от меня. Я продолжала стоять на коленях на тротуаре. «Гражданка!» — окликнул меня охранник. «Шли бы вы отсюда по добру, по здорову. А не то я сейчас полицию вызову». «Да, да, уже ухожу», пробормотала я, силясь встать. Ноги у меня дрожали. «Пить надо меньше», — сердито посоветовал охранник. Я с трудом встала на ноги, Колготки от стояния на асфальте порвались, и теперь на коленях красовалась по дыре. Я вытащила из сумки пудреницу, посмотрела на себя в зеркальце и ужаснулась. Казалось, за этот день я постарела лет на десять. Кожа без косметики была серой и морщинистой, но хуже всего были сильно опухшие от бесконечных слез глаза. Моя физиономия действительно напоминала запойную алкоголичку. Похоже, что Виталий Николаевич абсолютно прав. Я действительно занимаюсь бессмысленным делом. Позорюсь сама, пугаю людей. Могу довести до того, что меня сдадут в полицию и посадят на 15 суток за мелкое хулиганство. Но и сидеть дома я не могу. Я сойду с ума. Тут я вспомнила об адресе, который мне дал Виталий Николаевич. Я дрожащими руками вытащила бумажку, как могла, прочитала ее. Буквы двоились, троились и плясали перед глазами из-за слез. К счастью, агентство находилось недалеко, и я решила поехать на автобусе. Когда я добралась до места, оказалось, что офис агентства находится в довольно большом здании, в котором напичкано множество магазинчиков, косметических кабинетов, массажных салонов и прочие дребедени. Место не слишком респектабельное. Подошла к двери офиса. Подергала за ручку. Закрыто. Подняла глаза на график работы. Рабочий день конторы закончился четверть часа тому назад. Сердце у меня упало. Неужели придется ждать до утра? Я не выдержу. Я схватилась за телефон и набрала номер, указанный на визитке. Только бы это был личный телефон Константина. К счастью для меня так и оказалось. Алло. В трубке раздался очень приятный бархатный баритон. Я слушаю. Я начала, заикаясь и поминутно срываясь в рыдание, излагать свою просьбу. «Подождите, Ольга», – перебил меня Константин. «Ждите меня там, у офиса. Я недалеко отошел. Сейчас вернусь и спокойно поговорим в кабинете». В трубке раздались гудки. Я принялась ходить туда-сюда рядом с крыльцом офиса. Мимо меня двигалась довольно плотная толпа. Люди спешили домой после работы. Лица почти у всех были уставшими, озабоченными. Смешные люди не понимают, как они счастливы. У них никто не украл ребенка, Они могут вернуться домой, приготовить ужин, накормить своих детей, уложить их спать, поцеловать перед сном. Есть ли большее счастье на земле? Ольга, заходите. От неожиданности я подпрыгнула. Откуда вы меня зна... Не дурите, я же сыщик. Как я могу не узнать в толпе своего заказчика, тем более такого колоритного? Мы зашли в небогато обставленный офис. Собственно, из всей обстановки там были только стол, два стула и сейф. На столе красовался компьютер. Сам Константин оказался довольно красивым, но низкорослым мужчиной лет тридцати пяти. Темные волосы без проседи. Черная бородка испаньолка, выразительно оттеняющие полные яркие губы, карие блестящие глаза. Мышцы были очень хорошо накачаны. Сразу видно, что ни дня без тренировки не проводит. Эдакий боксер в легком весе. Но рост, правда, был маловат. Я обратила внимание, что туфли у него были на толстой подошве, но даже с ними Константин был мне где-то до уха. Если бы я была на каблуках, то возвышалась бы над ним больше, чем на голову. Движения у него были резкие и какие-то суетливые. Мелкая блоха злей кусает. Почему-то вспомнилось мне. «Рассказывайте, что у вас тряслось», — предложил мне Константин, усаживаясь в кресло за столом напротив меня. Я залилась слезами и принялась рассказывать ему свои беды. Константин внимательно слушал, не перебивая и не сводя с меня своих цепких блестящих глаз. Когда я закончила, он сказал, «Вообще-то, раз в дело вмешался Виталий Николаевич, то моя помощь будет излишней. Вы просто зря потратите деньги. В поисках задействовано достаточно людей». Я опять начала рыдать. Сама не понимаю, почему. Но у меня возникло ощущение, что именно Константин должен мне помочь. Умоляю вас, не отказывайтесь. Я заплачу, сколько скажете. Деньги для меня не главное. Для меня главное найти сына. Но вы понимаете, что, скорее всего, вашего сына найдет именно милиция, а не я. Но заплатить вам все равно придется. Я прекрасно понимаю. «С жаром», — ответила я. «Я не возражаю. Если мне приведут Димочку хоть через два часа, я все равно заплачу, не торгуясь». «Понятно», — спокойно сказал Константин. Он отвернулся к стене, уставился на висевший на ней календарь и забарабанил пальцами по столу. Я обратила внимание на большой перстень, печатку на безымянном пальце. Он был больше похож на кастет, чем на украшение». Знаете, что мы сделаем? Сказал наконец Константин. Сейчас идите домой, подумайте, а завтра, если решите последовать совету Виталия Николаевича, то просто позвоните мне. Если же все-таки захотите подключить меня, то приезжайте с утра сюда, в офис, и тогда окончательно договоримся. Я уже все решила. Умоляю, помогите. Обдумайте все до утра. Вы сейчас на грани истерики. «Постарайтесь взять себя в руки и мыслить трезво. Поиски уже идут. Полиция работает. Виталий Николаевич вам говорил, что помощь частного детектива лишняя. Я, как честный человек, вам это повторяю. Подумайте до утра, и завтра все обсудим». Властный, спокойный баритон Константина оказал на меня магическое действие. Я перестала рыдать и сказала «Тогда до завтра. Я приду утром». «Может, все-таки послушаетесь разумных советов и ограничитесь звонком?» – улыбнулся Константин. «В любом случае, до завтра». Я вышла из офиса и опять побрела по улице, пристально всматриваясь в прохожих. Время было уже позднее, и малышей Димочкиного возраста уже не было. Проблуждав так около часа, я внезапно остановилась, как громом пораженная. «У меня же Александр дома совсем один, голодный, беспомощный, наверняка обделался весь. Ведь судно он швырнул в меня, и значит, достать его не может. А вдруг он попытался сползти с кровати, чтобы добраться до судна». Упал и сломал себе шею. Я прометью бросилась ловить такси. Вид у меня был настолько сумасшедший, что таксисты проносились мимо меня, предпочитая не связываться с растрепанной дамочкой в дырявых колготках. Видимо, принимали меня за пьяную или за наркоманку. Как я могла про него забыть? Как? Я никогда ни на минуту про него не забывала. Он всегда жил в моем сердце, а сейчас... Я словно вычеркнула его из своей жизни, как будто он действительно умер. От этой мысли у меня побежали мурашки по коже. Как такое вообще возможно? Сколько лет я пыталась избавиться от этой странной привязанности? Сколько он унижал меня и избивал? Сколько слез я пролила из-за него? А все его измены, после которых он нагло смотрел мне в глаза – И утверждал, что все мужчины полигамны, и я не имею права голоса. Только сейчас я отчетливо видела, как он умело манипулировал мной. Он каждодневно втаптывал меня в грязь, унижал и показывал мне мое место. А когда ощущал, что перегибает палку, сразу же менял тактику. И когда видел, что я и вовсе готова сорваться, то превращался в настоящего ангела плоти. Этим он умело усыплял мою бдительность. А что же теперь, когда он стал таким беспомощным? Он мне больше не нужен? Пропало наваждение и завяла любовь, прислушиваясь к своему сердцу. Нет отклика. Мертво.